подробно о стилевых принципах в советском обществе смотрите в книге поперный культура 2 ан арбор сша 1984 год конец примечания все в жизни взаимосвязано, и волочка реке поваленный истукан было удобнее не в шевиотовой черной паре а в ковбойке и баскетбольных кедах.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 Поэты, композиторы, музыканты и певцы в одном лице. Пили приблизительно то же самое, что комсомольцы, но их песни были искренни, неформально лиричны и отчаянно прославляли свободу. Барды были по-своему целенаправленны. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду, а я еду за мечтами, за туманом, и за запахом тайги. Примечание. Юрий Кукин. Понимаешь, это странно, очень странно. В книге «Песни русских бардов». Париж, 1977 год, том 1, страница 45. Конец примечания. В терминах «реализма» было не понять и не объяснить, что же это за поездка.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 и возобладал романтизм космический, что дословно и обозначилось устремлением в космические просторы. Гагарин и писатели-фантасты были среди кумиров эпохи. В стихах появилась лунатическая лирика, на перронах — гитары, у киношных физиков — предпочтение романтической догадки На языке философов-романтиков это именовалось «Интеллектуальной интуицией». Фихте в книге антология мировой философии». В четырех томах «Москва, 1971 год», том 3, страница 221. Или «Поэтическим проницанием», «Адаевский», «Русские ночи»,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 Эпитеты к романтике прилагались самые поощрительные. Не искусственная и схематичная, а подлинная, живая, боевая и задушевная, активная и вдохновенная. примечание Дубровина. Романтика. Вопросы литературы. 1964 год, номер 11, страница 5. Конец примечания.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 Неромантик молчал, когда пели песни все остальные. Пели передвигающиеся по просторам страны коллективы, команды кораблей, экипажи самолетов, геологические партии, связки скалолазов, туристические группы. «Не сердитесь, наши жены, мы уходим петь». Примечание. Александр Генкин. «Искромняги и пижоны. Песни». Том четвертый.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 Уверенно займет первое место. Особенно настойчиво она упоминается в песнях Юрия Кукина. И весь мой путь — дорога, не стезя. А мне б дороги далекие и маршруты нелегкие. Опять тобой дорога, желания сожжены. Вот она, панацея от всех бед. Дорогой, как единственной надеждой, Все, что сломал, спаяю.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 Необремененность вещами была для них столь же принципиальной, сколько и необязательность вознаграждения. Вместо денег была дорога. В одном из главных фильмов 60-х «Девять дней одного года» Михаила Рома ученый Куликов, Иннокентий Смоктуновский, приглашает к себе в институт ученого Гусева Алексей Баталов. «Переходи ко мне. Мы получаем...»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 чем над сутью антитезы «деньги», «дорога». Так у Гладилина частник не расстается с постоянным эпитетом «проклятый». Примечание. Гладилин. История одной компании. Юность. 1965 год. Номер восьмой. Конец примечания. Но авторская ирония относится только к языковому штампу.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 щевали только абажуры и слоников на комодах то постепенно мещанство становилось источником всех бед от невыученных уроков до фашизма примечание непомерность обвинения в адрес мещан соответствовала непомерности их запросов единственное в чем он мог упрекнуть советскую власть это в том что она не могла сию же минуту Обеспечить Вахмякова особняком с зимней ранжерей и плавательным бассейном. Титов. Путешествие в рай и обратно. Крокодил. 1961 год. Номер 35. Конец примечания. Виной всему оказывалась пассивность. Есть еще очень много людей на планете, которые гасят свой разум. Они называются мещанами. Примечание. Стругацкие. Страница 16. В романе «Стажеры» изложена версия об импортном происхождении мещанства. Пока открыты границы, мещанство во всех видах будет течь через эти границы. Как бы вам не захлебнуться в нем. Страница 167. Конец примечания.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 Могила есть простая среди гранитных глыб. Товарища спасая, нигилист погиб. Примечание. Евтушенко, нигилист. Нью-Йорк, 1966 год, страница 20. Конец примечания. Кровавая эпоха соотносилась с таким же бурным периодом прошлого. к услугам шестидесятников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 Молодой бунтарь рубит мещанскую полированную мебель в пьесе розова Примечание. «Розов. В поисках радости». Книги «Розов. Мои шестидесятые». Пьесы и статьи. Москва. 1969 год. По пьесе в 1961 году был снят фильм «Шумный день». Конец примечания.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 чтобы пожить эмоциями. Лучшими декорациями для бурного нарастания страстей был костер, бархан, причал. Любви, как и дороги, надлежало быть трудной. Самый простой вариант — разлука. Ничуть не сниженным аналогом революционного быта, дан приказ ему на запад, ей в другую страну, выступала мирная действительность.